Глава 5. Октябрь. В операционной пахло кровью. Андрей прикрыл глаза на короткое мгновение, потом глянул на часы. Время смерти 21.56. Не все операции заканчиваются благополучно. Не все больные после успешной операции выживают. Это аксиома. Это известно любому врачу. Даже в очень хороших руках пациент может умереть. Тогда почему до сих пор так тошно? Андрей смотрел, как анестезиолог, выключает торущий кардиомонитор и молчал. Потом снова приблизился к пациенту и начал неторопливо зашивать, проверяя, чтобы внутри ничего не осталось. Медсестры рядом быстро убирали оборудование, анестезиолог что-то писал, сидя чуть в стороне, а Андрей продолжал стежок за стежком накладывать швы. В голове не было ни одной мысли. Не первая. Смерть на операционном столе, но зацепила. Почему? Наверное, потому что с того момента, как он стал зрячим, ему все давалось значительно легче. Он прекрасно знал, когда лучше начать резать или где вовремя перехватить сосуд. Чувствовал, если с пациентом что-то не так или наоборот, что именно сейчас выдержит и более агрессивное вмешательство. И тут... Он видел и знал, что потеряет пациента. Видел и знал еще до начала операции, еще когда только быстрым шагом вошел в операционную и оглядел рослого, широкоплечего мужчину с прекрасной фигурой и диагнозом прободная язва желудка. Решил побороться и доказать всем, и смерти, что он сильнее. Постарался подстелить соломку и учесть все вероятные проблемы. Сразу предупредил, что сердце у него слабое, не раскрывая, впрочем, источник информации. Не вышло. И поэтому Андрей ощущал себя еще более проигравшим, чем если бы не знал и не чувствовал смерть пациента. С другой стороны, а что было делать? Оперировать спустя рукава? Не реанимировать? Расслабиться и не бороться? Нет. Андрей закончил шить разрезанный часом ранее живот мертвеца и посмотрел на анестезиолога. Давай писать, Валера. «Патологоанатомов обрадовал?» «Да, там санитары уже поднялись, говорят, мимо шли». «Ну и отлично». Андрей тяжело сел в кресло и помешал йогурт ложкой. Потом придвинул к себе клавиатуру, начиная писать осмотр. Телефон у левой руки пиликнул, и на экране высветилось сообщение. Палыч нашел этот ритуал в библиотеке. Андрей некоторое время смотрел на надпись, пока экран не потух, и продолжил писать документ. Видимо, после смены придется заехать к Игорю. Андрей планировал сегодня увидеться с Диной. Ну, значит, увидеться вечером, а не днем. Невелика разница. А так как встречу он не согласовывал по времени, не придется переносить. Порохов взял телефон, набрал в общий чат ответ. Буду часов 10 после смены. И начал есть йогурт, ненавидящим взглядом вперившись в монитор. Ладно, смерть пациента обидна, неприятно, тошно. Но он уже мертв. И по вполне понятной причине. Сейчас есть задача поважнее – найти убийцу матери Дины и остановить его. Потому что даже информации, полученной позавчера от птичника, хватило, чтобы осознать масштаб проблемы. А также то, что проблема есть и проблема серьезная. В квартире Андрея снова было пусто. Игорь предложил Кайну и Леоне перебраться к нему, так как дом большой, места хватит, и, подумав, те согласились. Андрей сначала даже почти обиделся, а потом сообразил, что так проще, с учетом совместного расследования. Да и он смог выйти на сутки, подменить заболевшего Григория, не терзаясь мыслями, что оставил гостей одних. Итого. Дописать осмотр, согласовать его еще раз с Валерой, сходить в патанатомию и... «Андрей!» «Еще один с прободной язвой!» — в кабинет заглянула медсестра, и Порохов чертыхнулся. «Закон парных случаев в действии!» хм. Заходя в операционную, он почувствовал — смерти тут нет. Те же самые ворота, тот же самый высокий забор, та же стоянка и тот же дом. Но почему-то другое ощущение. Выглянуло солнце и прогрело воздух так, что, казалось, вернулась жара — Андрей не меньше минуты просидел в машине, собираясь силами и мыслями. Да, он зрячий, да, он теперь может больше, чем обычный человек. Кстати, интересно было бы разобраться, почему. Но сутки дежурства с пятью сложными операциями и несколькими попроще вымотали несказанно. Еще эта ситуация с Диной, ритуалом, смертью пациента. Андрею хотелось упасть в постель и забыться, Но нужно было сейчас встретиться с остальными, потом ехать к следователям, чтобы выяснить, что удалось найти им и как долго еще тело тети Любы будет лежать в морге, потом доехать до Дины и рассказать ей, что удалось узнать в полиции, и только после этого можно будет добраться домой и там лечь спать. Доберманы лежали у дверей и приветливо вскочили, когда Андрей подошел ближе. Рассеянно погладив собак, Пороха вошел в дом, огляделся и прислушался, ища, где остальные. Услышал тихий разговор в районе столовой кухни. «Привет!» — Андрей подошел к столу и тяжело опустился на стул. Выслушал ответное приветствие от Леона, Кайна, Игоря и потер глаза. «Тяжелая ночь?» — участливо поинтересовалась Леона. «Ну, скорее, тяжелые неприятные сутки». Каин встал, отошел к кухонной стороне, и через несколько минут перед Андреем появилась большая чашка кофе и тосты с ветчиной и сыром. Порохов благодарно посмотрел на Каина и хмыкнул на русском. «Был бы у меня такой кот, я бы не женился вовсе». Игорь улыбнулся, Леона непонимающе покосилась на него, а Князев пояснил. Цитата из мультфильма, не обращай внимания!» И снова продолжил на английском. «Итак, пока Палыч и Офелия отдыхают, они будут чуть позже», — пояснил он в ответ на взгляд Андрея. «Могу подытожить все, что мы так или иначе нарыли по этому убийству». Убитая зрячая Ратникова Любовь Ринатовна на момент смерти 49 лет работала в небольшой фирме главным логистом. Отзывы сплошь восторженные, как о специалисте, но осторожны, как о личности считалась достаточно деспотичной и жесткой, предполагаю, что она такой была со всеми. Андрей кивнул, жуя тост, и невнятно добавил. Мы редко с ней виделись, и Дина тоже не любила в нее бывать, иногда только если помочь. Так вот, видимо и правда, была со всеми, кивнул Игорь. Она была зрячей, я покопался в архивах, и кое-кого поспрашивал. Любовь Ратникова в девичестве Чистякова, До рождения ребенка активно боролась с сущностями. 27 лет назад она вернула доступ в библиотеку, отошла от всех вопросов зрячих и оборвала связи с прошлыми знакомыми и друзьями. Из тех, кто с ней общался, не осталось никого, кто продолжил бы с ней общение после рождения Дины. Офилия ездила к нескольким и выяснила это. Есть только один момент. Ее лет пять назад видели в компании Маргариты Островской. Несколько раз они засветились даже рядом с библиотекой, потому наш информатор и запомнил этот факт. Андрей почувствовал, что где-то в глубине груди начинает нарастать глыба льда, и глыба эта противно тяжела и холодна. Но Маргарита снова уехала, это я узнал у Черного и дальше любовь уже не светилась нигде и по-прежнему не поддерживала никаких контактов со зрячими. Порохов взглотнул, пытаясь размять внезапно севшее горло, и спросил «А Маргарита тоже зрячая?» «Островская?» «Да». Игорь встал, делая себе чай, и продолжил из-за спины. «Кстати, довольно известная и сильная, но в основном работает в обоих Америках, Контролирует сущности там и крайне редко перелетает через океан. Так вот... Игорь вернулся за стол и нахмурился. Андрей, все в порядке. Порохов запустил пальцы в волосы и оперся на ладони лбом. Помолчал несколько минут, чувствуя, как кровь снова возвращается к лицу. Возможно, он побледнел, и это вызвало вопрос Князева. Маргарита Островская ушла семьи лет двадцать назад. — А у нее была семья? — удивилась Леона. — она мне всегда казалась очень принципиально одинокой. Андрей передернул плечами, потом посмотрел на девушку. — У тебя есть ее фото? — Да, было где-то. Она достала телефон, некоторое время что-то там искала, потом повернула экран к Порохову. Тот мельком глянул на него и покачал головой. — Это какая-то шутка, видимо. — Да что такое, — не выдержал Игорь, чуть повышая голос. — Мы сейчас не Островскую обсуждаем. С чего тебя на ней так зациклило? — Это моя мать, — выдохнул Андрей и закрыл глаза. — Но ты прав. Она явно не имеет отношения к этому делу. Закрыли тему. — Так что там дальше с тетей Любой? Над столом повисло молчание. Игорь несколько минут внимательно смотрел на Андрея, Потом встал, коснулся его плеча и кивнул куда-то в сторону. — Давай отойдем. — А надо. Но Порохов встал, позволяя себя проводить в строгий, минималистичный кабинет в темных тонах. Игорь там присел на кожаный диван. Андрей, подумав, тоже сел и коротко спросил. — Что не так? Игорь внимательно посмотрел на хирурга. — Расскажи. — «Да дело-то очень прошлое. С учетом того, что ты так отреагировал, лучше сразу решить вопрос». «А как его можно решить и зачем? Дело моей семьи — это дело моей семьи». «Не совсем. До сегодняшнего дня я понятия не имел, что ты зрячий в третьем поколении». «В третьем?» Андрей выпрямился, сонливость как рукой сняло, и усталость тоже куда-то испарилась. «Да, в третьем». Твоя бабушка, Мария Островская, тоже была зрячей. Я еще в свое время это от Маргариты узнал. Ты с ней лично знаком? Пересекались в Рио, когда я отдыхал, а она попросила помочь с одним маньяком. Лет семь назад это было, и сейчас, понимаю, она обмолвилась о том, что была замужем. А почему она уехала, не сказала? Язвительно поинтересовался Андрей. Не хотел спрашивать, сдерживал себя как мог, но вырвалась не сказал а я не спрашивал но могу предположить если ты хочешь это слышать андрей потер переносицу пальцами с силой зажмурился и коротко кивнул наверное хочу как думаешь сколько мне лет тридцать тридцать пять около шестидесяти врешь показал бы паспорт но лениво за ним идти да и пришлось уже новый делать не понимаю Не все зрячие знают, но если ты активно работаешь с сущностями и развиваешься, то становишься сильнее, выносливее, и к этому бонусом. Улучшенная регенерация и долгий срок жизни. Никто не знает, насколько долгий, прямых исследований не было, а зрячие только последние лет сто стали появляться в большом количестве и вместе с этим активнее уничтожать сущности. Раньше как-то только вокруг себя и то, но мы отвлеклись. Чем больше ты обращаешься к своей силе, чем выше твои возможности, тем медленнее ты стареешь. Многих зрячих видно уже лет с девяти, иногда раньше. Даже не инициированных, но в перспективе зрячих. Ты проснулся только в тридцать. Думаю, что твоя мать не хотела быть по-прежнему молодой, рядом со стареющим ребенком и мужем. Очень эгоистично, как мне кажется. Возможно, но с другой стороны. У мужа появились бы вопросы, да и не только у него. Семь лет назад ей было 43, а выглядела она лет на двадцать. Я заметил на фото, хмуро кивнул Андрей. Подумал, что ретушь. Ну вот, если захочешь с ней увидеться, помогу. Вероятнее всего, она тебе обрадуется, и тому, что ты тоже зрячь. Если захочу, скажу. Но если она тетю Любу увидела достаточно давно, то нет смысла ей задавать вопросы по этому ритуалу. Как закончим, может быть, позвоню ей. Порохову хотелось выпить, и он даже посмотрел в сторону мини-бара, но потом решил, что тогда придется просить ей место для сна, не ехать же пьяным домой. «Погоди, Адина, она ж незрячая, я бы точно уже почувствовал, я вижу наших». Ну, либо еще не инициированное, либо незрячее. Есть еще вариант, но мне его надо обдумать. Пожал плечами Игорь и после паузы спросил. «Тебе стало легче?» «Да, спасибо». Андрей еще помолчал, потом откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. «Что-то много всего для одного раза. А мне еще к полиции ехать?» «Зачем?» «Узнать, как идет расследование». Обещал Дине рассказать и проконтролировать. На втором этаже гостевой комнаты. Выбери любую и поспи пару часов. А я пока запрошу у полиции данные. С ними и поедешь к Дине. Порохов посмотрел на Игоря. Ты вообще где работаешь? Где нужно, чтобы полиция мне отчитывалась. чего тогда под невидимостью место убийства осматривал? Они бы сильно удивились, если бы меня увидели. — Было бы ненужное внимание к делу, — пояснил Князев. — Давай на кухню подытожим, кто что узнал, и отдохнешь. — Ладно, — Андрей встал. — Вы с ней спали? — А вот это тебя не касается. Потолок почти кружился, когда Андрей лег на удобную полутораспальную кровать, выбрал комнату в зеленых тонах и выдохнул. В голове до сих пор звучал размеренный голос Игоря. Ритуал строится на крови и на боли, совмещенной со страхом. Так что, скорее всего, она была жива, когда это все с ней делали. Ритуал поганный, очень древний, но действительно позволяет перепрыгнуть ступень для сущности быстрее, чем обычным путем. Андрей даже не укорял себя за вопрос, который задал, хотя знал, знал сам ответ на него. Списал на собственную усталость. Но Игорь не стал ломаться и ответил. Обычным это страшило в маньяки не меньше, чем за три года из десяток жертв. Палыч уверен, что именно из второй в третью, не выше. Палач оставляет слишком заметные следы в ауре места. Но ритуал описан не полностью, и в библиотеке его просто нет в полном виде. Он не предназначен для зрячих. Так что, может быть, что угодно. В окно постукивала тонкая ветка дерева, и Андрей закрыл глаза. Думать потом. Все потом. Во сне он сидел на высоком барном стуле в огромном зале, прямо в его центре, и видел, что где-то внизу шевелятся сущности. Склиске прилипалы, страшилы с щупальцами и нечто более ужасное и сложное то, о чем он только читал, но лично пока не видел. Андрею было противно, он поджимал ноги, оглядывался, одеваться было некуда. И уничтожить всех этих тварей, жрущих страх, он не мог. Словно сила покинула его, словно он снова обычный человек, у которого нет ни малейшего шанса справиться с паразитами. Страха не было, но ощущение надвигающейся катастрофы заставляло сердце биться сильнее. И в этот момент кто-то шепнул ему на ухо «Бей!». И Андрей ударил, уничтожая все вокруг. Сущностей, зал, мир. Проснулся от пронзительной трели звонка, нащупал трубку, ответил на вызов, и только потом с удивлением понял, что он прекрасно выспался. «Ты спишь, что ли? В третий раз звоню». В голосе Дины не было претензий, только усталость и удивление. «Да, суток пришел. Я к тебе заезжал. Я не дома». Андрей сел, протер глаза, скосил взгляд на часы. Поехал к знакомому попросить содействия с полицией, и он предложил отдохнуть. «А он действительно может помочь?» Показалось, или Дина действительно оживилась от этой новости? «Думаю, да. Я... Давай поужинаем. Я могу заехать часов семь к тебе, там все и расскажу». «Андрей...» Дина помолчала. Если у тебя кто-то есть, я. Нет-нет, Порохов даже опешил. У меня никого нет, правда? Я действительно у знакомого, вчера была очень тяжелая смена. Еще и пациент на столе умер. Ох, хорошо, давай всем, я спущусь. Мужчина отложил в сторону телефон, взлохматил волосы и глубоко вздохнул. После всей этой истории ему точно понадобится отпуск. Прошло всего полтора часа, но Порохов чувствовал себя превосходно, словно не было изнуряющих суток перед этим и кошмара во сне. Впрочем, таким подарком судьбы нужно пользоваться, и Андрей, напевая под нос какую-то незамысловатую мелодию, отправился в душ. Спустился вниз, в знакомую кухню-столовую с чуть влажными волосами, увидел за столом только Леону и присел неподалеку. «Слушай, вам точно тут удобно?» Девушка чуть улыбнулась, и Андрей отметил про себя, что за такую улыбку вполне можно продать душу. «Да, удобно. Не переживай и не обижайся, пожалуйста. У Игоря достаточно просторный дом. Я знаю». Порохов встал, сделал себе чай, вернулся, закидывая в рот пару печенюшек. «Но не могу перестать думать, что вот пригласил и оказался никудышным хозяином». «Брось!» — она фыркнула. Это скорее нам надо стыдиться, что уехали, хотя приглашал именно ты. — А не стыдитесь? — Есть немного, — не стала скрывать Леона. Но объективно это было разумное решение. — Я знаю, — Андрей помолчал. — В общем, проехали. Было что-то интересное, пока я спал. — Не особо. Вернулись Палыч и Офелия, но уже снова уехали. Ты знаешь, что у них есть дети? — Порохов изумленно посмотрел на девушку, а та невозмутимо кивнула. «Нет, я не знал. Ничего себе! И много?» «Двое. Близнецы. Лет по тринадцати уже». Андрей задумчиво посмотрел в чашку с чаем. «Кажется, нужно будет поспрашивать остальных о том, сколько кому на самом деле лет, а то окажется, что они тоже, как Игорь, уже давно пенсионеры». Леона рассмеялась. Мне и Кайну около 30, а про остальных не скажу. Но мы хотя бы и правда ровесники. Порохов достал телефон, посмотрел на пришедшее сообщение. Его просили завтра тоже выйти на пару операций и поморщился. Что такое? Работа. Я, кстати, вот раньше не был так востребован. В Последний месяц, после того, как я нормально вошел в ритм обучения и работы, словно с цепи сорвались. Есть другие хирурги, но просят меня. Андрей продолжал смотреть на потухший экран смартфона. «Мне, разумеется, лестно, но очень это... странно». «Ничего удивительного», — серьезно ответила Леона. Они чувствуют, что ты теперь можешь больше и лучше?» «У меня вчера пациент умер. Точнее, сегодня в ночь». Девушка пожала плечами. «Это не показатель. Все равно пациенты не могут всегда выживать». Но я думаю, что после твоих операций больные лучше поправляются, М -м -м -м. в смысле восстанавливаются. Я хорошо знаю русский, но иногда случаются ошибки». «Ты говоришь лучше, чем некоторые, знающие язык с рождения», — не сдержался Андрей. «Ну, наверное, ты права. Статистика и правда стала красивой. И в самой больнице тоже. Я там гоняю, прилипал всячески. Вот видишь?» Остальные не могут это знать, но чувствуют, что во время твоего присутствия в больнице пациентам лучше. Порохов чуть улыбнулся. Но я все-таки еще вон занимаюсь расследованиями и учусь. Возможно, придется потом выбирать. Возможно, согласилась Леона. А возможно, оно само потом выберет тебя, то, чем ты будешь заниматься больше, чем остальным. Возможно. Андрей сделал несколько глотков чая и чуть тише спросил: А ты. «Людей убивала?» «Иногда», — так же легко ответила Леона. «Я много чего умею». «И кто это был?» «Я работаю обычно с теми, кто по ту сторону закона. Наркоторговцы, продавцы оружия, террористы. И да, я их убиваю, если потребуется. Не люблю всю эту шваль». «Не опасно?» «Опасно даже дорогу переходить. Но не все ждут зеленого сигнала светофора». Наемница широко улыбнулась. Не переживай, я не собираюсь умирать от какой-то пошлой пули. В арсенале зрячих есть несколько приемов, которые позволяют м -м, минимизировать опасность. Да, понимаю. Андрей задумчиво посмотрел на Леона и внезапно хмыкнул. Я же привез образцы тоннельника. Я подозреваю, что у Игоря есть где и кому их исследовать. Андрей сам предложил Дине новый ресторан. Увидел рекламу где-то в городе и они поехали туда. Дина даже иногда улыбалась, и Порохов больше не чувствовал рядом с ней той самой стены. Впрочем, смысла в ней больше не было. Они расстались, но остались друзьями. У Дины кто-то есть, и Андрей это даже не задевало. Тихая приятная музыка, уютный полумрак, расторопные официанты и вкусная еда. Что может быть лучше? Разумеется, если бы мать Дины не была убита... Но повернуть вспять время Андрей не мог. Игорь сказал, что полицейские сейчас очень вплотную занялись вопросом. Подняли все возможные записи с камер в районе, но после ее возвращения домой в подъезд зашли 15 человек. Из них 4 семья — это отец, мать и двое близнецов лет трех, 6 пенсионеров, из них пятеро возрастом за 80 А шестой лет пятидесяти, но страдает ДЦП и не способен к силовым действиям. Двое курьеров. Один привез еду, второй — коробку с товаром. Оба вышли в течение 10 минут после захода. Полиция их проверяет, но все-таки за 10 минут сотворить такое невозможно. Да и есть свидетели, получившие заказы. Остались трое. Одна снимает квартиру на последнем этаже — и двое мужчин, которые ранее не появлялись около этого дома, по крайней мере, за последние несколько дней, и пробыли там достаточно долго, вдвоем зашли и вдвоем ушли. «Достаточно долго — это сколько?» Дина отложила в сторону вилку и, переплетая пальцы, чуть подалась вперед, внимательно слушая Андрея. Тому даже показалось, что она словно преобразилась, став более взрослой и серьезной. — Около часа. Ушли примерно за 15 минут до твоего приезда. Так что они на данный момент основные подозреваемые. Девушка несколько минут молчала, рассматривая салат перед собой, и потом кивнула. — Спасибо. Я пробовала в полиции что-то узнать. Они вызывали меня с утра сегодня. Спрашивали какие-то мелочи, но мне ничего не рассказали. — Если надо заплатить твоему другу за помощь, ты только скажи. — Брось, ничего не надо, — отмахнулся Андрей, заканчивая свою порцию бифштекса. — Я ж тебе помочь хочу. — Спасибо. Подошел официант, они снова ненадолго замолчали. Порохов чуть помялся, потом решился спросить. — Ты рядом с мамой не видела некую Маргариту? Показалось, или Дина вздрогнула? — Наверное, показалось, потому что девушка коротко пожала плечами и совершенно спокойно ответила. — Нет. А кто это и почему я должна была ее видеть? Да так, это мой знакомый просил уточнить. Может быть, у него есть какие-то завязки. Думаешь, это она виновата? Дина снова отвлеклась от салата и пристально посмотрела Андрею в глаза. Но это его не смутило. Да из чего бы? И он ответил со всей искренностью, на которую был способен. Нет, конечно. Я думаю, что она связана с чем-то другим, но точно не со смертью тетя Любы. — Уверен? — Да. — Ясно. — Дина опустила взгляд, продолжая ковырять свой ужин. Но, как заметил Андрей, она не сильно много съела. — А почему ты так отреагировала на это имя? — решил проверить свою догадку Порохов. — Как? — вздрогнула. — Тебе показалось. — Ладно, не стал спорить Андрей и занялся десертом. Где-то в глубине души затаился вопрос, который он даже сам для себя не мог сейчас оформить, и Порохов решил подумать об этом попозже, когда останется один. После ужина он предложил отвести Дину к ней, но та только покачала головой и ответила, что за ней скоро приедут, и попросила не смущать ее. Андрей несколько мгновений боролся со своим желанием отъехать в сторону и незаметно понаблюдать, но потом обозвал себя придурком и повел машину в сторону библиотеки. У него по плану сегодня было тщательное изучение третьей категории сущностей. До библиотеки он не доехал. Позвонила Леона и попросила забрать их с Каином от торгового центра, и дальше они уже вместе отправились куда-то на самую окраину города. Андрей поглядывал на наемницу удивленно. Кайн впрочем, тоже. А она, с невозмутимостью, которой позавидует любой игрок в покер, обещала, что как только они приедут, то узнают, куда и зачем. Более того, им точно понравится эта встреча, потому что ни у Кайна, ни у Андрея раньше не было такого опыта. Они остановились около стройки, и Леона, о чем-то коротко поговорив с охранником, позвала мужчин за собой. Заинтригованные зрячи шли за ней, даже уже не строя предположений, и только когда они спустились куда-то совсем вниз, Андрей рискнул спросить «Тоннельники?» «Браво!» — кивнула Леона. «Я смогла найти одну из строй, где они работают. Как обычно, метро, и мы сейчас как раз встретимся с одним из них. Мы же приехали в первую очередь по вопросу мертвого тоннельника. Вот я и занялась, потому что обратный билет на послезавтра». «Ты умница!» — улыбнулся Каин, притянув к себе девушку и коротко поцеловав ту в висок. Затем отпустил и осторожно пошел вперед, в темноту. Фонари горели через один, аварийный свет, и Андрею пришлось расслабиться, чтобы включилось ночное зрение. Он открыл его в себе не так давно, но темный мир светлел перед глазами, только если Порохов был предельно спокоен. Их не ждали. Двое, издали похожих на обычных людей рабочих, монотонно что-то делали у стены, и только когда зрячие оказались достаточно близко, Андрей понял — не люди. Пластика их движения не была похожа ни на один вариант того, как может двигаться человек. Андрей доводилось видеть и инвалидов с корявыми движениями, и спортсменов, и бойцов, которые умели владеть своим телом на 200%, Эти, казалось бы, двуногие, двурукие, одноголовые прямоходящие существа не могли отличаться настолько, чтобы вызывать осознанное ощущение «чужаки», но вызывали. Возможно, обычные люди не замечали этого эффекта или не придавали ему значения. Возможно, они просто не видели так в темноте. Андрей задался вопросом, а кто обеспечивает тоннельников работой? И зачем им вообще работать? — Зрячие, — сказал один из селицидов и обернулся, откладывая в сторону бухту с проводом. В ней было не меньше центнера, обращался он с ней так, словно она весила пару килограмм. — Мы хотим спросить. Второй тоннельник тоже обернулся, целиком, всем телом. Андрей заметил, что они не поворачивают голову отдельно. Особенность строения. — Зачем? «Это знание даст вам пищу?» Леона посмотрела на Андрея. Она при всех своих знаниях явно не была сильна в общении с этой расой. Впрочем, там никто не был силен. Но расследование в первую очередь вел именно Порохов ему и говорить. Говорили, кстати, они на русском. У тоннельников оказался забавный акцент. Андрей подсознательно ожидал скрипучести, но те буквально певучие произносили слова. Один из вашего народа был убит. — Вы это знаете? Принять силицида за человека вблизи было невозможно, даже сейчас, когда они стояли в респираторах и просторных защитных очках. Андрей мог рассмотреть, насколько серая и безжизненная у них кожа, а еще полное отсутствие волосяного покрова. — Мы знаем, — Порохову показалось, что он пробирается на наугад по болоту в тумане. Тоннельники переглянулись, всем телом повернувшись, и коротко пропели что-то между собой на своем языке. Затем один развернулся к стене, продолжая ставить крепление для кабеля, а второй вернулся к зрячим. «Убит!» Андрей подавил в себе желание съязвить, он даже постарался максимально подавить все эмоции, которые у него возникли во время этого странного короткого диалога. «Двое тварей нашли дорожку в мысли». Нашли путь в чувство и оттуда нанесли удар. Убил и убит. То есть это не первый убитый был? Тут же схватился за подсказку Андрей. Тоннельник поднял кабель, прилаживая на согнутую руку и повторил. Убил и убит. Больше не будет. И развернулся обратно к стене. Леона тихонько вздохнула. Двое тварей, скорее всего, сущности. «Но больше мы не узнаем». «А если у других спросить?» — уточнил Каин. «Не думаю, что мы найдем кого-то более разговорчивого», — покачала головой девушка. «То, что эти хоть что-то сказали, уже огромный плюс. Пойдем обратно, поищем упоминания взаимодействия сущностей с тоннельниками». «Слушай», — Андрей, преодолев странную брезгливость, коснулся плеча тоннельника. Отвари! Вы как с ними общаетесь? Они вам опасны?» Тоннельник не ответил. Зрячие выждали еще минуту, а затем отправились в обратный путь. И, отойдя шагов на 10, услышали ответ. Твари к нам не ходят. Будем уничтожать, если найдем. Андрей не стал возвращаться, но, уже выйдя из тоннеля, выдохнул. Будем уничтожать. Видимо, раньше сущности не могли воздействовать на тоннельников, а теперь могут. Какой-то новый уровень, предположил Каин. «Или какая-то особо хитрая скотина?» В машине Андрей некоторое время молчал, пока выезжал на более привычную дорогу, потом хмыкнул. «Куда едем? В библиотеку?» «Давай туда», — кивнула Леона, что-то проверяя в телефоне. «Думаю, что у Игоря нет книг, которые нам нужны». «Согласен», — буркнул Каин. «Хм, тоннельники действительно очень странные. До сих пор ощущение, что я видел что-то неприятное и непонятное».